Глава восьмая. Вскоре, дня через два, к Светке приехал Саша в гости. Он привез кучу подарков, гостинцев и бутылку диковинного шампанского. Лика быстро накрыла стол в их палате, платоядно потирая руки и облизываясь. Саша со Светкой ушли гулять, и девчонки хозяйничали втроем. «Слушай, Снежная», – начала Машка, – «все хотела спросить у тебя, а откуда в тебе такой голод?» Ты же, блин, постоянно жрать хочешь? У меня метаболизм, ответила Лика. Так у всех метаболизм, резонно ответила на это Машка. А у меня он вот такой, сказала Лика. Я много ем, но все успевает перевариваться, и я не толстею. Повезло, протянула Натка. Это спорный вопрос, ответила Лика задумчиво. «Так чего тут спорного-то?» – Машка тряхнула волосами. «Жри, пока челюсти не устанут. И о килограммах не думай. Красота!» «На самом деле, – грустно сказала Лика, мне кажется, это из детства». «А что с детством?» – спросила Натка. «Так что, что? Голодное оно было», – ответила Лика. «Вот, наверное, поэтому постоянно жрать и хочется». «А ты не рассказывала?» – Натка наморщила нос. «Так повода не было, видимо», – ответила Лика. Я же дочка начальника, как тогда говорили, из благополучной семьи. Отец то ли чиновник был, то ли начальник, я не помню. То, что помню, очень как-то смутно. Помню, что хорошо жили. Квартира большая была, машина, все как положено. И вот отцу однажды повезло и его повысили. Сильно большим стал человеком. Ну, они с мамой и праздновали, конечно. День, два, неделю, месяц. Так и пристрастились к выпивке. Бухали каждый божий день. Пили и ругались. Отец пропил все, что было. Машину продали, пропили. Мебель тоже. Не знаю, как он умудрялся с работы не вылететь. А однажды уволили его. Квартиру, конечно, забрали. Стали мы жить в какой-то маленькой квартирке. Не знаю, откуда она взялась. Может... Матери на работе дали, она пока нормальная была, в школе работала. Ну, если они раньше на радостях пили, то тут начали с горя. Еще бы, несправедливо выгнали. Жрать вообще нечего было. Мать кое-как то ли дворником, то ли еще кем-то таким же подрабатывала. Вот и кормила отца и меня. Ну, как кормила? Я вообще постоянно голодная была. Они посидят, попьют. А я потом доедаю, что там у них осталось из закуски. Банки консервные облизываю». Лика рассказывала все это как-то отстраненно, как будто и не про себя. Надка слушала, и от жалости к Лике у нее сжималось сердце. Она вспоминала своих родителей и ту атмосферу любви, которая была в их семье. Ей не верилось, что кто-то мог настолько запустить себя, что дочка, маленькая еще, голодала и страдала от того, что не могла нормально поесть. «Да уж», – думала Натка, – «люди иногда творят дикие вещи. Конфет или печенье вообще не видала», – продолжала Лика. «Про пирожные вообще молчу. Только мечтала о них. У нас недалеко от дома пекарня была. Булочки пекли, пирожки. Запах стоял такой, с ума сойти. Я туда ходила, нюхала. Иногда клянчила, если попадала на погрузку машины, которая все эти вкусности по магазинам развозила. Клянчила». Мне давали. Это вообще праздник был, девки. Особенно если давали кольцо песочное. Знаете такое, с волнистым краем, с орешками? Это вообще был восторг. А иногда давали полоску Петра Первого. А это что такое, машинально спросила Натка. В Ленинграде так пирожное называлось. Обычное, песочное, с помадкой сверху. Вот эти полоски я вообще обожала. Там люди хорошие работали в этой пекарне. Никогда не жалели, давали. И знаете, я же понимала, что это постыдно – клянчить еду, хоть и маленькая была. А клянчила. Вот так и ела. Дома родители мне не оставляли поесть, разве что после них со стола собрать объедки. А мать вообще ругала страшно, если я пыталась что-то взять из еды. Мне кажется, у нее от пьянки вообще с головой что-то случилось. Она даже била иногда, если видела, что я что-то ем. Бывало, возьму полотенце, которым посуду вытирали, Оно едой пахнет. Я его водой намочу и высасываю эту воду. Типа ем. Один раз отец принес целую сетку консервов. Килька в томате, как сейчас помню. Так я одну банку у них украла. Правда толку не хватило банку открыть. Но мать нашла у меня эту банку. Так избила, что я думала умру. Маленькая была, не соображала. А однажды она вообще с ножом на меня кинулась. Жарила колбасу какую-то. Я кусок взяла у нее, вот она и кинулась. Орала, мол, зарежу сучку. Я тогда из дома-то и убежала. Слонялась везде, хорошо, что лето было. Спала где попала, ела в той самой кондитерской. А потом милиция меня подобрала, отвезли в детдом. Там я сказала, конечно, кто родители, где жили. Только выяснилось, что родителей больше нет. Они напились и оба газом отравились. Чайник выкипел и газ залил. Так и умерли оба на диване. Это мне потом воспитательница в детдоме рассказала. А фамилия, кстати, моя, от родителей. Вот такой вот, девки, метаболизм, мать его. Да уж, протянула Машка, невеселую историю ты нам рассказала, Лика. А в училище как попало, спросила Анатка. Так из детдома, ответила Лика. Я гимнастикой занималась, кстати, нравилась мне очень. Даже на соревнования ездила. «Вот на одном из них ко мне и подошла красивая тетенька, рекрутер. Мол, хочешь, девочка, работу интересную? Мир спасать?» Так и попала. Кстати, после матери ножей боялась страшно до усрачки. Вот и начала ножевым боем заниматься, типа чтобы страх побороть. «Поборола?» – спросила Машка. «Как видишь», – залику ответила Натка, «У себя поборола, зато у других вызывает». «Лика, это же страшно!» «Что страшно?» – спросила Лика. «Ножи?» «Дурында!» – ответила Натка. «То, что ты рассказала, очень страшно!» «Ну и куда мне с моим метаболизмом вот таким, любовь?» – спросила Лика. «Я в детстве-то не знала, что это такое, а сейчас так и подавно!» «Поэтому, девки, думайте, что хотите, но я точно для любви этой вашей дурацкой не приспособлена!» «Метаболизм у меня!» А вечером они все вместе сидели за столом, веселясь. Светка, глядя на своего Сашу, светилась от счастья. За окнами уже начало темнеть. Надка вышла на балкон с массивными лесными перилами, вдохнуть свежего вечернего воздуха и увидела Светку. Та стояла, оперевшись о парапет и смотрела куда-то в никуда, задумавшись. Легкий ветерок трогал Светкины платиновые волосы, и они переливались в слабом свете, падающем из окна. «Ты чего тут?» спросила Надка у Светки. «Одна стоишь, задумалась». О чем думаешь, командир? Да как тебе сказать, ответила Светка. Мне Саша предложение сделал. Я согласилась. И что? Так надо, значит, радоваться, а не стоять тут и думать всякую фигню, категорично сказала Натка. А я вот фигню и думаю, созналась Светка, что, похоже, все, Натка, конец нашей группе. Ты с ума сошла? Испуганно вздохнула Натка. Ну, сама посуди, сказала Светка. Выйду замуж, рожу детей, а я обязательно их рожу. И все, конец службе, здравствуй, пенсия. Уволюсь. А что за группа без командира? Хотя, конечно, группе не конец, тебя, например, можно поставить, ты справишься. Или Машку, Машка тоже сможет. Просто на этом закончится все, Натка. Разбежимся в разные стороны, вы в одну, я в другую. Так у тебя-то, Светка, сторона очень хорошая. «А ты, блин, страдаешь. У тебя семья, детки, счастье, блин. Все хорошо. А мы справимся. Так что, если сомневаешься, то перестань. Спокойно, увольняйся, выходи замуж, рожайте с Сашкой маленьких светличат». «Думаешь?» – нерешительно спросила Светка. «Уверена!» – кивнула Натка. «Тут и думать нечего. Давай, командир, вперед!» А мы скучать по тебе будем и радоваться, что хоть одно из нас солнышко посветило как надо. Спасибо тебе, Надка, сказала Светка с чувством и обняла Надку так крепко, как могла только она, Светка Кувалда.